С кем из мертвых мне надо беседовать на этот раз? Кем бы он ни был, и что бы он ни сообщил, вряд ли это спасет вас от тюрьмы. Я не собираюсь садиться в тюрьму, сказала Лис. Наверняка мне не понравится, как там кормят, не говоря уже о тамошнем обществе. Мы проехали указатель на мост Куома, который нью-йоркцы до сих пор называют мостом тап Мне это не понравилось. Куда мы едем? В Ренфилд? Единственный известный мне Ренфилд был персонажем Дракулы и ел мух. «Это где? Где-то у Таритауна?» «Нет, это маленький городок к северу от Нью-Палца. Часа два-три пути, так что расслабься и наслаждайся поездкой». Я уставился на нее даже не с беспокойством, а почти с ужасом. «Вы серьезно? Мне надо быть дома к ужину». «Похоже, сегодня и придется ужинать в одиночестве». Лис вынула из кармана пальто маленькую стеклянную бутылочку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 Ты ни разу не видел, как это делается? Ты живешь, как отшельник, Джейми. Я видел, как мои приятели курят траву. И даже сам ее пробовал, но тяжелые вещества... Нет. Однажды мне предложили угоститься экстази на школьной вечеринке, но я отказался. Она снова вытерла нос ладонью. Не самое приятное зрелище. Я бы тебя угостила. Я считаю, что надо делиться. Но это особая смесь моего собственного изобретения. Кокаин с героином. Пропорции два к одному. Плюс капелька фентанила. У меня уже выработалась устойчивость, а тебе снесет крышу. Уж не знаю, какая там у нее выработалась устойчивость. Даже мне сразу стало ясно, когда ее вштырило. Она села прямее и заговорила быстрее. Хорошо, хоть машину она вела ровно и соблюдала ограничения скорости. Это все из-за твоей мамы. Много лет я всего лишь возила товар из пункта А, обычно от лодочной станции на 79-й улице, либо из аэропорта Стюарт, в пункт «Б», который мог находиться в любой точке города. Сперва это был в основном кокаин, но все изменилось с появлением актикантина. Убойная штука. Народ подсел на него конкретно, причем стремительно, в смысле хлобысь и ага. Даже если врачи не выписывали рецепты, его можно было купить на улице. Потом цены взлетели, и народ просек, что медицинские препараты вставляют не хуже и обходятся даже дешевле. Все перешли на пилюльки. Тот дядька, с которым нам надо поговорить, как раз ими и занимался. Тот, который уже мертвый? Лис нахмурилась. Не перебивай меня, детка. Ты спросил, я тебе отвечаю. Вроде бы я ни о чем таком не спрашивал. Спросил только, куда мы едем. Но я не стал ничего говорить. Я пытался перебороть страх. У меня даже чуть-чуть получалось, ведь все-таки это была Лис. Но получалось и вправду только чуть-чуть, потому что это была совершенно не та Лис, которую я знал.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 Меня взбесило, что Лис пыталась свалить вину за все свои беды на мою маму. Впрочем, Лис меня вроде бы и не услышала. «Но скажу тебе вот что, Чемпи Джейми...» «Я никогда не гоняла по Вене», — она произнесла эту фразу с какой-то вызывающей гордостью. «Никогда в жизни. Пока только нюхаешь, еще есть шанс соскочить. Стоило лишь раз уколоться, и все. Пиши пропало. У вас кровь из носа идет» всего лишь тонкая струйка в желобке между носом и верхней губой. «Да? Спасибо!» Она снова вытерла нос ладонью и на секунду повернулась ко мне. «Я все убрала?» «Ага, смотрите на дорогу, не отвлекайтесь». «И есть, сэр, будет сделано, мистер ценный советчик», сказала она, и в ней промелькнуло что-то от прежней лис. «Буквально на долю секунды. Это не разбило мне сердце, но оно все равно сжалось». «Так мы и ехали». Машин на дороге было не слишком много для второй половины буднего дня. Я думала о маме. Она еще не вернулась с работы, но скоро вернется. Сначала она не будет волноваться вообще, потом начнет потихонечку волноваться, а затем разволнуется уже всерьез. «Можно я позвоню маме? Я не скажу ей, где я сейчас, просто скажу, что со мной все в порядке». «Да, конечно, звони». Я достал телефон из кармана и тут же с ним распрощался. Лис выхватила его у меня из руки со скоростью ящерицы, охотящейся на жука. Я даже толком не понял, что происходит. Лис открыла водительское окно и выкинула телефон на дорогу. «Эй, вы чего?» — крикнул я. «Это мой телефон!» «Хорошо, что ты мне напомнил. Мы уже приближались к съезду на скоростное шоссе Ай-87. Я совершенно забыла. Не зря говорят, что наркота отшибает мозги». Тут она рассмеялась. Я ударил ее кулаком в плечо. Машина вильнула, но тут же выправилась. Кто-то нам посигналил. Лиз опять повернулась ко мне, и теперь она уже не улыбалась. Я подумал, что, наверное, именно с таким лицом она зачитывала арестованным их права, когда еще служила в полиции. «Ударишь меня еще раз, Джейми, и я дам тебе сдачи. Так врежу по яйцам, что тебя точно вывернет наизнанку. Придется потом мыть машину, но старушки уже не впервой, кто здесь только не блевал. Вы за рулем, у вас не получится со мной драться».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 Как только мы выехали из города, Ли снюхнула еще одну дозу своей фирменной смеси. Ее движения были такими же четкими и отработанными, как и в прошлый раз, но теперь машина чуть-чуть вильнула, и сзади опять возмущенно просигналили. Я подумал, что если так пойдет дальше, нас наверняка остановит полиция, и сначала мне показалось, что это будет здорово, кошмар закончится, но потом я засомневался. В ее нынешнем взвинченном состоянии Ли смогла попытаться уйти от погони и в итоге убить нас обоих.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 Или, может быть, просто для мертвых? Я так и не решил, что звучит лучше. «Только не в департаменте полиции Нью-Йорка», продолжала Лис. «Департамент полиции идет в задницу. Тебе надо открыть свое частное агентство. Я уже вижу на двери табличку с твоим именем». Она оторвала обе руки от руля и изобразила пальцами рамочку для таблички. Нам опять посигналили. «Вы ведете чертову машину, вот и ведите!» Сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал не слишком встревоженно. Получилось, наверное, неубедительно, потому что я очень тревожился. «За меня не волнуйся, чемпион. Я успела забыть о вождении больше, чем ты когда-либо узнаешь». «У вас снова идет кровь из носа», — сказал я. Она вытерла нос ладонью, а ладонь вытерла о толстовку. Не в первый раз, судя по виду толстовки. «Перегородка убита в хлам», — сказала Лис. «Я потом подлечусь, когда завяжу с веществами». После этого мы надолго замолчали.